Совет Содружества. Итак, давайте посмотрим, что мы имеем в результате. Посол Федерации Нивэй в Совете Содружества решительно вышел вперёд и открыл карту систем Содружества, а также миров, окружающих эту территорию. Благодаря нашим войскам и войскам сотрудники Хакдан, которые присоединились к нам в этом походе, удалось разбить довольно крупную группу противника. Также была выработана система взаимодействия, которая достаточно эффективно была продемонстрирована в этих противосостояниях. Не стоит забывать о том, что при таких соприкосновениях интересов различных государств Содружества всегда возможна конфронтация. Но в нашем случае этот вопрос был решен заранее. И решение было как раз-таки в пользу Содружества. Хотя потери были достаточно велики, но эффективность тех же самых мобильных верфей была доказана. Благодаря наличию такого корабля в одной из боевых групп, отправленных на территорию Фронтира, эта группа практически не понесла никаких потерь. Потери в крейсерах сопровождения мобильных баз Я даже не считаю за таковые. Однако при всём этом следует даже учитывать и тот факт, что подобное неизбежно при столкновении с опасным врагом, чего нельзя сказать про вторую группу боевых кораблей, в составе которых не было такой мобильной верфи. Там потери практически нивелировали победу и превысили определённый рубеж. Едва не была потеряна мобильная база, оказавшаяся именно из-за конфликта вышестоящего командного состава в одиночестве на территории противника. Поэтому выработаны определенные рекомендации, которые должны исправить подобное положение. Ничего такого больше не должно происходить. То есть, согласно полученным знаниям, следует отправлять такой поход группу кораблей хотя бы и объединенную из разных флотов, но под руководством одного адмирала. А до старших офицеров, командующих кораблями, нужно четко довести мысль о том, что конфликтные ситуации такого рода просто недопустимы. Сражаться с такими врагами нужно объединив все силы и совершенно недопустимо устраивать подобные конфликты в рядах союзников. Иначе мы все проиграем. Эффективность различных видов вооружения доказана. Например, вооружение Республики Хагдан неплохо помогает справиться с противником на ближних дистанциях. Однако при всем этом, в такой ситуации объединенный флот также несет и большие потери. Нельзя забывать о том, что у противника также имеется плазменное вооружение. К тому же не стоит забывать о присутствии на данный момент у противника так называемых средних кораблей. Хотя по меркам кораблей архов они средние, но по нашим меркам они могут приравниваться минимум к линейным крейсерам, а то линкорам. Были также замечены корабли класса тяжелый линкор. В этой ситуации лучше даже не размышлять о том, что было бы неплохо самостоятельно попытаться справиться с подобным противником. Вооружение Федерации Нивей эффективно борется с такими врагами на большей дистанции, что позволяет максимально выбивать тяжелые корабли противника. Однако в ближнем бою Лучше всего корабли Республики Хагдан, и мы это признаем. Также этот факт признали представители республики. Корабли конфедерации Делус, которые также участвовали в этом сражении, хотя и проявили свою вооружение эффективность, случайно забыли то, что они являются частью единого целого. Несколько раз их корабли нарушали план передвижения и действовали по собственному усмотрению, не слушая ничьих приказов. Так что мы рекомендуем к руководству конфедерации обратить внимание на тот факт, что если так продолжится и дальше, то мы будем вынуждены отказаться от возможности использовать таких рейдах кораблей Конфедерации. Слишком уж всё это напрягает. А вы сами знаете, что во время подобных сражений такое поведение просто недопустимо. Представитель Федерации Нивей довольно долго распинался, рассказывая и демонстрируя все факты, произошедшие в этом противостоянии. Надо было признать, что эффективность оружия Содружества была доказана. И с этим противником в этот раз можно было сражаться. Однако посол Федерации намеренно указал на тот факт, что некоторые нюансы очень сильно насторожили не только военных, но и ученых Содружества. Например, тот факт, что астероиды Ульи могут передвигаться в гиперпространстве группами. Именно группами. Это было, по сути, невозможно. Кто-то наверняка сейчас бы указал послу Федерации на тот факт, что корабли в виде тех же самых мобильных баз тоже передвигаются со своей группой поддержки в виде внутрисистемных крейсеров. Да, так и происходит. Однако надо учитывать тот факт, что в таком случае основная сложность заключается именно в том, что корабли архов передвигаются группами именно в виде астероидов-ульев. Ни одна мобильная база не может перетащить с собой хотя бы линкор, не говоря уже про такую же мобильную базу, как она. И уже только поэтому стоит понимать то, насколько велика угроза такого противостояния. Так что тут все понятно без лишних пояснений. Кроме того, было выяснено также и то, что к двум могущественным государствам Содружества присоединялось минимум два таких же. Империя Антран представляла разведывательные технологии, в обмен получив от этих двух государств помощь в виде дальнобойного эффективного вооружения на паре мобильных баз Федерации Нивэй. Конфедерация Делос прислала свои тяжелые ударные линкоры, в обмен получив заверение, что в случае необходимости на защиту территории Конфедерации также прибудут боевые корабли Республики Хагдан и Федерации Нивэй. И это уже говорит о многом. Посол директората Ашир пытался что-то выкрикивать, стараясь привлечь себе внимание. А вот только его никто не слушал. Что может предложить директорат тем, кто уже проявил себя в противостоянии Архами? Массу москитов третьего поколения — это глупо. Глупо пытаться предлагать то, что никого не интересует. Это раздражало больше всего. Посол Аграфов молчаливо смотрел на все происходящее и думал. Он думал о том, что же ему делать емуму тоже необходимо получить поддержку и помощь от представителей этих государств. Тем более, что один из объединенных флотов достал на территорию содружества представителейли великого дома Мант, которые рассказали о том, что случилось. четыре линкора империограф были уничтожены одним астероидом Уем. они даже не смогли нанести ему серьезные повреждения. и все только из-за того, что главное вооружение корабля империи было именно лазерным. Поэтому пытаться как-то сражаться на равных с таким противником для графов просто невозможно. Теперь им надо было искать выходы из сложившейся ситуации, и кроме того, инструкциями посла Аграф, который он получил от совета глав Великих Домов, говорили сами за себя. Он должен был постараться исправить положение, которое возникло по вине предыдущего посла. Но как это сделать? Представители государств, которые успели столкнуться с Архами, категорически не желали распылять свои силы, и все ввиду того факта, что их подобное противостояние просто не интересовало. Судя по всему, Они сами прекрасно понимали этот факт, насколько тяжелое положение складывается на границах Содружества. Тем более с учетом того, что архи разработали технологии перемещения целых групп тяжелых кораблей. А это значит, что проблемы у Содружества только начинаются. И не только у Содружества. В первую очередь, эти проблемы возникнут именно у империограф Ведь их хваленые тяжелые корабли не смогли ничего сделать одним астероидом Ульям. Согласно телеметрии, которую старательно предоставляли Военной Федерации Ниве и Республики Хагдан, участвующие в этом беспрецедентном походе, они-то как раз неплохо сражались с врагом, даже с учетом их потерь. Но их потери были вполне объяснимы. Они хотя бы могли разменивать свои корабли на корабли противника. Чего нельзя сказать про аграфов. Конечно, кто-нибудь мог бы предложить послу также предложить поделиться технологиями, прислать свои боевые корабли на защиту территорий тех же республики для федерации. то есть так, как поступали все остальные государства, сателлиты, содружества. Вот только графы никогда не пойдут на это. Еще бы. С какого это перепугу они должны защищать территории низших? И это низшие должны своими жизнями защищать интересы старшей расы. Но они, видимо, ничего подобного делать просто не собираются. Если все обстоит именно так, то графов возникнут очень большие проблемы. И все ввиду того факта, что в данной ситуации все жители содружества уже знали о том, насколько слабы их корабли против архов. Да, против кораблей того же Содружества они могли бы быть эффективными. Могли бы быть. Но вот архам плевать на эту эффективность, ведь у них было всё своё понимание этого вопроса, и они старательно наносили удары там, где другие места просто не было. А графы уже сами столкнулись с таким нюансом и прекрасно понимали, что подобное ничем хорошим для них не закончится. Поэтому и было приказано послу Любой ценой добиться того, чтобы представители членов Содружества предприняли все возможные меры для защиты территории империи. Вот только как это сделать? Ситуация была и так критической. А теперь еще этот факт о том, что тяжелые корабли Архов легко и просто расправляются с боевыми кораблями Аграф. Как теперь исправлять эту ситуацию? Посол и сам теперь прекрасно понимал, что без результатов на территории империи ему лучше не возвращаться. Судьба его предшественника говорила сама за себя. Попадать в такое положение ему бы очень не хотелось, однако в этом вопросе он ничего поделать не мог. Именно поэтому, с большим трудом дождавшись своей очереди, посол Графов медленно встал и попытался привлечь внимание к ситуации, которая складывается на границах его родного государства. Корабли-разведчики, которые сумели вернуться с территории неизведанных регионов, докладывали о том, что даже на тех территориях, которые соприкасаются с территориями империи Аграф, начали скапливаться силы врага и с ним надо как-то сражаться. Однако, несмотря на его усилия и искусство, всем присутствующим в зале Совета было как-то плевать на обстановку, которая сложилась на территориях, никоим образом не имеющих отношения к их собственным государствам. Тем более, что когда посол намекнул на обязательство перед Содружеством, посол Федерации Нивей ответил ему тем же, открыто намекнув на тот факт, что представители Федерации еще не забыли о том, как их прямо в этом зале Высмеивал бывший представитель империограф Аграф, называя трусами и перестраховщиками. Это происходило именно тогда, когда Федерация настаивала на том, что необходимо отправить экспедиции, которые должны перепроверить все ближайшие территории к фронтиру. Именно тогда никто из представителей Империи Аграф даже слушать не стал тех, кого считали ниже себя. И как результат, Федерация Ниве и Республика Хагдан доказали свою силу, сумев перехватить группы кораблей архов, которые могли значительно подпортить им кровь, вторгнувшись к линиям своих астероидов, улив на их территорию. Вот только теперь ситуация складывалась весьма тяжело именно для представителей Империи Аграф. Ведь их территории никто не хочет защищать. Не только не захочет, но и не считает нужным это вообще делать. Об этом и напрямую заявили послу представителей Республики Федерации. В данном случае даже последнему идиоту было понятно, что в таком положении дел ничего не изменится. Ведь они открыто в ответ потребовали, чтобы империограф сначала сама им что-то предоставила. Но как посол империи мог им что-то обещать, если он сам прекрасно понимал тот факт, что все эти обещания всего лишь пустышка? Как уже говорилось ранее, проблема заключалась именно в отсутствии у империи того, что могло бы пригодиться им в этом противостоянии. Они могли бы предложить корабли, вооруженные новейшими лазерными технологиями. Вот только такие же технологии, хотя и более устаревшие, имелись и у самих этих государств. Что же тогда можно попытаться предложить им? Так ни к чему и не придя, очередное совещание Совета Содружества было окончено. В этот раз победителями на нем вышли те, кто ранее был в этом же зале, не так давно просто высмеян. Что же делать теперь? Вернувшись в свои апартаменты, посол империограф принялся задумчиво шагами измерять свой кабинет. Он прекрасно понимал, что в случившемся будет обвинен именно он. Никто из глав великих домов не будет учитывать тот факт, что он всего лишь пытается исправить ошибки предшественника. И все то, что случилось, уже никуда не денется. И как-то изменить его просто не получится. Да, раньше аграфы могли диктовать свою волю, старательно рассказывая всем о своем величии. И однако сейчас ситуация была такова, что говорить о подобных вещах было просто бессмысленно. Всего лишь по той причине, что сейчас слабость вооружения кораблей аграф против такого противника, как остро и уже была доказана. И сами аграфы не могли ничего противопоставить случившемуся. Естественно, что предоставлять технологию седьмого поколения, тем самым представителям других государств от дружества аграфы не собирались. Но при всем этом ситуация сложилась так, что нужно идти на компромисс. Вот только как его найти? Посол империя аграф еще долго в тот день метался по своему кабинету, разыскивая ответы на свои вопросы. Вот только ответов не было. Так не было, как и обычных вариантов решения этих проблем. Попытаться подкупить того же самого посла в содружестве со стороны Федерации сейчас было бы весьма проблематично. Этот разумный сейчас буквально раздувался от гордости, ощущая за собой силу мобильных баз Федерации. То же самое можно было сказать про республику. Ведь их объединённый флот сумел довольно эффективно встретить врага на дальних подступах к своим территориям и даже уничтожил довольно сильную группировку кораблей противника. При всём этом сам Играф прекрасно понимал, что с такой результативностью корабли Империи получить какой-либо положительный результат просто не смогут, ввиду того факта, что даже четыре линкора не смогли справиться с обычным астероидом-ульем. Да, по их данным, которые имелись в телеметрии, этот астероид был 5-километрового диаметра. Вот только сами линкоры, которые погибли в том сражении, так и не смогли как-то серьезно его повредить. Да и вообще, о каких-либо повреждениях тут и речи не идет. А вот результат действия его тяжелых плазменных орудий Был лицо. Как только посол подумал об этом, он тут же вздрогнул. Перед его глазами появилась видеозапись телеметрии того, как линкор графов пытался защитить флагман, выдвинувшись вперёд и буквально разлетелся в дребезги после единственного залпа тяжёлых орудий архов, стрелявших плазмой. В данной ситуации у него выбора просто не было. Необходимо было найти ответы. Вот только эти самые ответы давать ему никто не собирался. Как бы он ни старался, все подпортило предвзятое отношение графов к происходящему. Он же сам прекрасно понимал, что теперь с таким подходом добиться чего-либо будет просто невозможно. Хотя бы ввиду того, что основная сложность этого положения напрямую будет касаться именно того, что представителям империи Аграф просто придется унижаться и просить. Этого ему бы очень не хотелось. Ведь в данном случае унижаться будет не кто-то другой, а именно он. Легко требовать что-то подобное у подчиненных при этом самостоятельно не делая что-либо из этого, к сожалению, как-то сопротивляться приказу руководства он тоже не мог. И поэтому сейчас пытался взрастить себе гнев, который можно было бы как-то использовать. Он понимал, что иначе просто не сможет чего-то добиться, так как ему действительно нужно проявлять эмоции, которые позволят как-то повлиять на ситуацию. В данном случае, именно при помощи эмоций он мог бы попытаться как-то выскользнуть из этого положения, всего лишь постаравшись вынудить их разумных прислушаться к нему. Даже если придется кричать, зовя на помощь, выбора просто не было. Придется унижаться. Тяжело вздохнув в очередной раз, посол империограф вспомнил тут же и поведение представителя директората. Этот разумный сейчас метался между другими представителями государств сателлитов Содружества, пытаясь найти помощь и поддержку для своего государства. Это с его стороны было довольно глупо. В первую очередь глупостью было именно то, что сначала он начал конфликтовать с представителями этих двух довольно серьезных государств. Более глупого поступка этот разумный не мог совершить. Зачем пытаться высмеивать тех, чья объединенная мощь может тебя просто уничтожить? В результате этого глупого поступка он не только оказался у разбитого корыта, но еще теперь и пытался найти выход, которого не было. Да, это был уже другой посол. Его предшественник, судя по всему, как и предшественника графа, был наказан. Иначе понять тот факт, почему он сейчас без следа, Понять было просто невозможно. Но и это сейчас было не суть важно Если уж никак не мог найти с ним общий язык, то что может предложить представитель директора Аташир? Деньги. В этой ситуации деньги не помогут. В данной ситуации нужно предлагать именно технологии. Например, представители той же империи Антран, которые позволили себе также посмеиваться над страхами федерации Нивей, теперь предлагали ответный ход в виде предоставления кораблей-разведчиков и так называемых «хоршерезок». эти «хоршерезок» были очень серьезными противниками в случае столкновения с москитами. Это очень важный фактор, про который нельзя забывать. Ведь каждая с тулей — это, по своей сути, довольно крупный носитель, имеет на своем борту не одну и часто даже не две сотни москитов. Так что тут ничего не поделаешь. Та же самая конфедерация Делос, чей представитель тоже сменился, предоставила тяжелые ракетные ударные линкоры, которые тоже были эффективны в сражениях как с москитами, так и с тяжелыми кораблями архов. По сути, они были чем-то средним между тяжелыми кораблями той же Федерации и Империей Антран. Именно из-за вооруженности торпедами и ракетами. Вот только их безопас был ограничен. Чего нельзя сказать про энергетическое оружие. Оно напрямую зависело от энерговооруженности самого корабля. Однако их эффективность тоже была значительной. Учитывая возможности ракетных технологий последнего поколения, корабли конфедерации могли вести огонь одновременно по нескольким тяжелым кораблям противника. Это напрямую продемонстрировал тяжелый ударный линкор во время этой беспрецедентной экспедиции на территорию фронтира, которая же была захвачена архами. В одном из столкновений такой линкор, выпустив около полусотни тяжелых торпед, застрелял одним залпом несколько средних кораблей архов. Так что можно было понять то, что он был очень опасен и мог бы даже позаперничать в со с Ульем. Об этом забывать было нельзя. Однако все торпеды и ракеты имеют определенную скорость. И москиты могли бы их попытаться перехватить, но сейчас и не это было важным. Посол Аграфов и не пытался вспоминать про те самые государства, также входившие в Содружество, которые были так же слабы, как и директорат Ашир. Тот же японский сюгунат, или же еще кто-либо, не могли противопоставить серьезные боевые корабли в этом столкновении. И они сейчас помалкивали. Тем более, что их территории были в другой части Содружества, и особо пострадать сейчас не могли. Но стоит заметить, что пара их представителей уже подходила к представителям Федерации Республики, видимо, пытаясь им что-то предложить. Если они не могут предложить корабли и флот для сражения с архами, то эти послы могли бы предложить от своих правительств те же самые ресурсы. Помощь явственная и ощутимая. Тем более, что сейчас в территории фронтира ресурсы идти не будут. Исходя из всех этих факторов, и можно было понять, что империограф сейчас на данном этапе находится чуть ли не в положении директората. И это уже само по себе буквально бесило графа Ведь он представитель расы высших существ. Как же так? Почему он оказался в таком положении? Почему ему приходится унижаться, пытаясь выпросить у этих разумных помощь, которую они просто обязаны предоставлять? Но эти вопросы у него ответов не было. Поэтому приходилось думать о том, что и как он может сделать, чтобы исправить это положение. Судя по воплям представителя директората, Тот пытался привлечь внимание Федерации к своим проблемам именно тем фактом, что в результате гибели его родины Федерация может потерять ресурсную базу. Возможно, это ответ на его вопросы, но никак не на вопросы аграфов. Ведь аграфы сами предпочитали тянуть ресурсы из других государств, но ничего в ответ не давали, кроме тех самых электронных кредитов, заменив ими любую валюту на территории Содружества. То есть пытаться уговаривать этих разумных и предлагать им ресурсы просто бессмысленно. Его никто и слушать не станет. Значит, надо искать что-то другое». В очередной раз, тяжело вздохнув, посол принялся вспоминать данные, которые ему были переданы как члену Совета Сотружества представителями Федерации Нивэй и Республики Хагдан по поводу этой экспедиции на захваченные архами территории. При всем этом был один весьма интересный нюанс. Снова всплыла информация о тех самых двухкорпусных кораблях. По информации, которую все же предоставляли эти военные, Оказалось, что такие корабли весьма эффективны. Они могут быть не только мобильными верфями, но и сверхтяжёлым транспортом. По этим данным выходило, что такой корабль может двигаться на скорости примерно равной скорости мобильной базы, нести на себе тяжёлое вооружение, а также имеет возможность переносить с собой корабли класса линкор, не меньше двух штук за раз. По сути, такой корабль появлялся на территории противника уже с довольно серьёзной боевой поддержкой, не говоря уже о том, что, как оказалось, на борту этого корабля Стояли хоть и устаревшие, но довольно мощные тоннельные орудия. Они были эффективны против астероидов ульев на максимальной дистанции поражения, чего нельзя было сказать про тяжёлые лазеры или плазму, которую использовали корабли Республики. Вот вблизи корабли, вооружённые плазмой, были весьма эффективны. Даже эффективнее, чем корабли Федерации Нивей. Только за счёт своего оружия и тяжёлой брони. Но при этом стоит учитывать тот факт, что противник такой ситуации тоже вёл огонь из своих орудий. В результате чего корабли Республики Хагдан, хотя и могли справиться с противником, но несли серьезные потери. Теперь становилось понятна та причина, по которой Республика пошла на соглашение с Федерацией. Они объединили свои усилия и таким образом имели возможность сражаться с противником, фактически выбивая его корабли, не давая возможности использовать их эффективно. Конечно, не так давно, графы кичились своим могуществом и технологиями, которые были минимум седьмого поколения. и что делать им теперь? К сожалению, теперь попытаться каким-либо образом пытаться доказать свое могущество будет весьма проблематично. Однако при всем этом сам посол империограф прекрасно понимал, что ему нужен результат. Если результата не будет, его самого ждет очень тяжелое наказание. Но он просто не сможет ничего сделать, так как ему бы не хотелось, чтобы из-за этого пострадала вся его семья. Поэтому вариантов у него было очень мало. Надо договариваться. А как? Попытаться приманить деньгами? не получится. В этот раз представители Федерации Республики имеют очень строгие инструкции, которых а графам нет никакого места. Исходя из этого, он понимал, что теперь ему придется все-таки наступить на свою гордость. В этом случае тем же представителям директората было проще, у них вся жизнь была сплошным унижением. И для них не было ничего странного в том, что те разумные могли спокойно унизиться. Для того, чтобы получить нужную для себя выгоду, Он же на это пойти просто не мог. По крайней мере, сейчас. Ему надо было сосредоточиться и всё-таки попытаться найти нужные ответы. И вот когда он найдёт то, что нужно, тогда будет другой разговор. Все эти разумные ответят за свои преступления. Империограф никогда не простит подобного унижения. Никому и никогда. Кто бы там ни был. Все ответят за своё поведение. Уж он-то об этом побеспокоится. Решительно хмыкнув, посол империограф, сел за свой стол и принялся писать выводы и тезисы, которые намеревался использовать впоследствии при разговоре с представителями глав великих домов. Ведь они, как никто другой, должны прекрасно понимать, что в данной ситуации он и так делает все возможное. А значит, наказывать его пока что не за что. Пусть они лучше побеспокоятся о том, чтобы он все-таки получил поддержку, которая ему сейчас так необходима. Иначе потери его родного государства будут невероятно велики. А помощь им все же нужна. Любой ценой. Ведь астероиды Ульи Архов, натолкнувшие здесь, на территории Федерации Республики, на довольно серьезное сопротивление, наверняка начнут искать другие, более слабые места, чтобы пробить оборону Содружества. Это как раз будет тем самым фактором, который просто уничтожит Империю Аграф. И допускать этого он, как верный сын своего народа, просто не мог.